Глава 17. Брови Марго взлетают вверх, В таком праведном удивлении, что на миг я начинаю верить в то, что она не знает правды. Но тут же останавливаю свой наивный порыв. Как это никто? Лев все эти годы заботился о тебе, отправлял твоей матери деньги на твое содержание. Стал бы он это делать для той, кто нам никто? На лице Марго истовая вера. Только слова не имеют ничего общего с действительностью, судорожно сжимая кулаки, теряясь от гнева. Какой бред! «Я жила в детском доме. Мать видела раз в год. А какой помощи вы толкуете?» От ее лживых слов во мне просыпается жгучая обида, такая сильная и мощная, что на смену ей тут же приходит ненависть. Я просто не могу понять, зачем так грязно врать. Почему нельзя честно признаться, что они использовали меня в каких-то личных целях? Кажется, Марго совсем не интересен мой всплеск чувств. Она раздосадованно вздыхает, поднимая на меня выцвевшие глаза. На глубокой спокойной глади ее радужки я вижу себя, разъяренную, юную и злую. Девочка, ты можешь верить мне или нет, но Лев ежегодно отправлял для тебя, твоей матери, деньги. То, что деньги до тебя не доходили, — вопросы к твоей матушке. Словно выдохшись, я сажусь обратно на стол, совершенно сбитая с толку. Зачем Лев это делал? Он все же считал, что я его племянница. Получается, узнал обо мне не после смерти брата, а гораздо раньше. Но почему тогда он... Помогал моей матери, а не Пётр Багров. Вопросов так много, и никто не поможет распутать этот клубок. Я вновь взглянула на Марго, погрузившуюся в изучение очередной фотографии внука. И то, как она смотрела, как горевала, разрывало мне сердце. Бросая в мою прямую душу зерно сомнения. Но я не готова поверить в смерть Питона. Это просто невозможно. Это против законов природы. Нельзя усмирить ураган и убить такого, как Лев Багров. Ничто внутри меня не откликается на эту новость. Во мне горит лишь страх, что он в беде, а я сижу, сложа руки. Позвала Марго, но она раздраженно махнула рукой. Стало понятно, что дальнейшего диалога не выйдет. В дом Багровых меня доставили под конвоем охраны моего новоявленного отца и Марины. Он не позволял ей со мной общаться, хотя я видела, как ей хочется злить на меня свой яд. «Завтра похороны льва», — сообщает Соломон, едко впившись в мое лицо глазами, словно пытаясь прощупать мою реакцию. пожимая плечами». Не верю. Хоть и режьте, не верю. И что дальше? Отворачиваюсь, разглядывая белый холодный пейзаж за окном. Ничего, всё по плану Багрова. Ты наследница Петра и получишь его наследство. Впервые делится со мной Соломон. Сдерживаю себя, чтобы не закричать. сжимая зубы и кулаки, мечтая лишь об одном — открыть дверь автомобиля, выпрыгнуть наружу и бежать. Бежать так далеко, как только смогу. Но я не буду. Потому что верю, Петон меня найдёт. Я задержусь здесь лишь для того, чтобы влепить ему пощечину, когда он объявится. «Так вот, зачем я тебе вдруг понадобилась?» — губы кривит болезненная улыбка. Горькая. Я жила как в тумане, густом, сером, вязком. Мозг отказывался функционировать в полную силу. Впала в анабиоз, рассчитывая выбраться из него, когда появится лев. Пинком выбьет дверь и вытащит меня из этого жуткого кошмара. Потому что теперь, вдали от него, я поняла, насколько он мне нужен. И не хотела жить без него. В самом прямом смысле этого слова. На плечиках висело чёрное платье, выбранное Мариной. Чёрные ботиночки, чёрное пальто. Не понимала, что движет этой странной женщины. Какой силой должна быть её ненависть к Питону? Или какой огромной была её любовь к нему? Он мёртв. Удовлетворенно сообщает, стоя перед его могилой, со мной плечом к плечу. Он мёртв. Теперь тебя никто не спасёт от нас? Вот что означают её слова. Не свихнуться бы. В ответ я лишь посмотрела на нее пустым взглядом, во мне не осталось ничего, эмоций все, будто стерла ластиком. «Теперь ты можешь жить, как пожелаешь. Если хочешь, Верочка, выбери другой вуз или специальность, которая будет тебе по душе». Вовремя натягивает на себя личину нормальности, но я успеваю заметить ее звериный оскал, с которого капают кровавые капли. А потом меня убьют. Всего плана я не видела, но интуитивно прощупывала его границы. Им нужно получить мое наследство, то, которое Петр оставил мне в завещании как своей родной дочери. Большой куш. Доля в компании ценой даже не в миллион. Видимо, миллиарды. Иначе зачем столько сложностей? Ничего не понимала, ведь Марина знает, что я не прихожусь с Петру дочкой. Об этом свидетельствует тест ДНК, предоставленный Соломоном, подтверждающий, что он мой родитель на 99,9%, если, конечно, это не подделка. Ведь правда может оказаться совсем иной. Но с этим документом Марина могла бы оспорить завещание, но не стала даже пытаться, не обличила меня как самозванку. Приходя с похорон, я заперлась в своей спальне, в роскошном доме Марины, доставшемся от покойного супруга, пытаясь понять, как выжить. Что случится, если я умру? Мои ближайшие родственники — это Лида и дети Марины, которых я едва ли знаю. Самый вероятный наследник — именно сестра, которую я знаю с детства. Если будет суд, полагаю, у неё больше всего шансов. Должно быть по этой причине Лев её спрятал. В дверь постучали, не дожидаясь, позволения вошли. Соломон смерил меня взглядом. Я редко заглядывала в зеркало в последнее время. Собственное отражение удручало. Бледная и худая я походила на смерть. «Знаю, что сейчас не лучший момент, и я вижу, что ты тяжело переживаешь смерть Багрова». На этих словах Соломон досадливо морщится. «Но я твой отец и волнуюсь за твое будущее. А потому нашел тебе достойного жениха». От удивления чуть не уронила челюсть. «Ты свихнулся? Какой жених?»